Олфак. Скала с деревцем на вершине напомнила совмаку оленя, окаменевшего в ужасе перед внезапно открывшимся морем. Совмак ощутил себя таким же загненным зверем. Побережье от Пантикопея до Мирмикия пусто. Даже лодки уведены моряками. Море встало стеною между сколотами и синдами но врагам, имевшим корабли, оно стлалось волнистой дорогой, соединяя Пантикопей со столицей Митридата Синопой. Мысли о Митридате приносили мучительное чувство раздвоенности. Сам не мог себе представить, что Митридат, с которым он обменялся кровью, и человек, объявивший себя наследником пересада, одно лицо. Нет. Эллины, эти хитрые торгаши, подменили его побратима другим Митридатом, И тот митридат разослал своих лазутчиков по этим городам, подговорил кормчих увезти корабли. У Фанагорийского берега показался Чоун. Гребец прилагал все усилия, чтобы пересечь пролив, но течение сносило его в открытое море. Ведь он был новичком и не знал, что переплывать нужно выше, против Мирмикии. Сам Мак шел по берегу, указывая гребцу направление потому, как он нетерпеливо взмахивал руками, ощущалось волнение. Савмак был уверен, что гонец везет ему ответ от царя Синдов Олфака. Когда лодка ткнулась носом в берег, и гребец обернулся, Савмак узнал в нем царя Синдов. Да, это был сам Олфак. Савмак видел его в Пантикопее, куда он приезжал для встреч с пересадом. Савмак не знал, о чем они говорили, оставаясь вдвоем Но так как Пересад называл Синда лесой, можно было думать, что он умело отстаивал интересы своего степного народа. Фанагорийцы скрыли правду, начал Олфак. Твое письмо раскрыло мне глаза и позвало в путь, ибо я понял, что настал для наших народов час борьбы. Ты прав. Он настал, воскликнул Савмак. Мы свергли Пересада и прогнали пантийцев, но нам не удержаться одним. Мои люди давно были бы с тобой, если бы не козни Митридата, — сказал Олфок. Эллин не может быть другом. Митридат не Эллин. Но Эллины взяли над ним власть. Они держат его в руках, вертят им, как хотят. Они построили Евпадорий, чтобы угрожать Сколотом, Захватили и разрушили Неаполь. Мой брат призвал на помощь Тассия, но боги отвернулись от нас. И Палак ушел со своими людьми к порогам Борисфена, чтобы умилостивить души предков. И вот уже Папай даровал мне победу. И он соединил меня с тобой на страх врагам. «Наши глаза и души с тобой», — сказал Ольфак, «Но руки не могут тебе помочь, пока не будут готовы челны. Жди нас в следующую луну».